«Не христианин и не раб, прощать обид я не умею», — сказал Рылеев. «Христианство, рабство — вот яма, в которую катится все».